Глава шестая. Переулок Тизон и Переулок Клош-Персе. Ламоль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного Коконнаса. Он вспомнил, как часто его друг Пьемонтиц приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вакх и Церера. Поэтому он первым делом направился на улицу Арбор-Сек к метру Ла-Юрьер в надежде, что Коконас после такой тревожной ночи, какую провели они, последует римскому изречению и найдет себе приют под вывеской «Путеводная звезда». Коконаса в гостинице не оказалось. Ла-Юрьер, помня о взятом на себя обязательстве, очень любезно предложил позавтракать, на что Ламоль охотно согласился и, несмотря на свою тревогу, покушал с аппетитом. Успокоив желудок, но не душу, Ламоль бросился бежать по берегу сены, вверх по ее течению, где некий муж, искавший утонувшую жену. Добежав до Гревской набережной, Ламоль узнал то место, где он был вверх. где за 3 или 4 часа до этого он подвергся нападению во время своего ночного путешествия, о чём он рассказал Герцегу Алансонскому, и что было не редкостью в Париже за 100 лет до того времени, когда Буало пришлось проснуться от звука пули, пробившей ставню в его спальне. Маленький обрывок пера с его шляпы валялся на поле битвы. Чусто собственности привито человеку. У ламоля было 10 перьев, одно лучше другого, а всё-таки он подобрал и это, вернее, его остаток. В то время, как он с грустью разглядывал перо, совсем близко послышались тяжёлые шаги и несколько голосов грубо крикнули ему, чтобы он посторонился. Ламоль поднял голову и увидел насилки, двигавшиеся в сопровождении Стременнова и трёх пожей. Насилки показались ему знакомыми, и он поспешно отошёл в сторону. Ламоль не ошибся. «Месье де Ламоль», — раздался из насилок прилестный голос, и в то же время нежное, как атлас, белая рука раздвинула занавески. Да, ваше величество, это я, ответил Ламоль, делая низкий поклон. Месье де Ламоль, с пером в руке, продолжала дама, сидевшая в насильках, уж не влюблены ли вы и только что нашли потерянный след милой? Да, мадам, я влюблён и очень сильно, отвечал Ламоль. Однако в данную минуту я нашёл только свои следы, хотя искал не их. Ваше величество, разрешите спросить, как ваше здоровье? Превосходно, мисс Е. Я, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовала, вероятно, потому что провела ночь не дома. А, не дома, сказала Моль, как-то странно посмотрев на Маркариту. Ну да, что ж в этом удивительного? Можно ли спросить, не будучи нескромным, в каком монастыре? Разумеется, это не тайна в Благовещенском. А что здесь делаете вы, да ещё с таким испуганным лицом? Мадам, я тоже провёл ночь не дома, где-то около того же монастыря, а теперь я ищу моего исчезнувшего друга, и вот во время поисков нашёл это перо. А это его перо. Меня тоже пугает его участь. Место здесь недоброе. Ваше величество, можете успокоиться. Это перо моё. Я потерял его в половине шестого утра на этом месте, где на меня напали четверо разбойников и, как кажется, хотели меня убить, во что бы то ни стало. Маргарита сдержалась и ничем не выдала своего испуга. Вот что, расскажите же, как было дело, сказала она. Очень просто, мадам. как я имел честь доложить вашему величеству было часов в 5 утра в 5 часов утра прервала его Маргарита вы уже вышли из дому простите ваше величество я ещё не был дома ответил Ламоль ах мисье де ламоль мисье де ламоль возвращаться домой в 5 часов утра так поздно вы были заслуженно наказаны проговорила Маргарита с улыбкой которая показалась бы лукавой всякому другому, но для Ламоля была только обоятельной. "Я и не жалуюсь, мадам", ответил Ламоль, почтительно склоняясь. "И если бы меня за это даже искрам сали, я бы всё-таки чувствовал себя в 100 раз счастливее, чем этого заслуживал". Словом поздно, или, если угодно Вашему Величеству, рано, я возвращался домой из одного благодатного дома, где я провёл ночь. Как вдруг четыре разбойника с необычайно длинными ножами выскочили из-за угла переулка Мартеллири и начали меня преследовать. Это смешно, мадам, не правда ли? А всё же мне пришлось удирать, так как я забыл шпагу в том доме, где я был. «Ах, понимаю», — ответила Маргарита с самым простодушным видом. «Вы вернулись за вашей шпагой?» Ламоль взглянул на Маргариту так, точно какое-то подозрение мелькнуло у него в уме. «Мадам, я, конечно, вернулся бы туда, и очень охотно, потому что на моей шпаге был замечательный клинок, но я не знаю, где этот дом». «Как же это так, месье?» — возразила Маргарита. Вы не знаете, в каком доме вы провели ночь? Нет, мадам. Пусть сам Сатана сотрёт меня с лица земли, если я только догадываюсь, где этот дом. Это странно. Ваше приключение целый роман. Совершенно правильно, мадам. Настоящий роман. Расскажите. Это немножко длинно. Ничего, у меня есть время. А главное, он очень неправдоподобен. «Рассказывайте, рассказывайте. Я как нельзя больше легковерна». «Это приказание Вашего Величества?» «Да, если оно необходимо. Повинуюсь». Вчера вечером, расставшись с двумя обворожительными дамами, с которыми я и мой друг провели вечер на мосту Святого Михаила, мы поужинали у мэтра Ла-Юрьер. «Прежде всего, — вполне естественно спросила Маргарита, — «Что это за мэтр Ла-Юрьер?» «Мэтр Ла-Юрьер, мадам», — ответил Ламоль, взглянув на Маргариту все так же подозрительно, как и в первый раз. «Мэтр Ла-Юрьер — это хозяин гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арбор-Сек. «Хорошо, мне ее видно отсюда. Итак, вы ужинали у мэтра Ла-Юрьер, и, конечно, вместе с вашим другом Коконасом». Дам, адам, с моим другом Каканасом в это время вошёл какой-то человек и передал каждому из нас по записке. Одинаковой, спросила Маргарита. Совершенно одинаковой. Там была только одна строчка: вас ждут на улице Сент-Антуан, против улицы Жуи. И внизу никакой подписи, спросила Маргарита. Нет, вместо подписи стояли три слова: Три чарующих слова, трижды суливших одно и то же, а именно тройное блаженство. Какие же три слова? Эрос, купидо, амор. В самом деле, прелестные слова. И сдержали они то, что обещали. О, мадам, гораздо больше, вас сто раз больше, восторженно сказал Ламоль. Продолжайте. Очень любопытно узнать, что ждало вас на улице Сен-Антуан, против улицы Жуи. Какие-то две дуененькие, каждая с платочком в руке, объявили, что завяжут нам глаза. Как предугадываете, ваше величество, мы не сопротивлялись и смело подставили свои головы. Моя провожатая повела меня налево, другая повела моего друга направо, и мы с ним расстались. А потом спросила Маргарита, видимо, решившая разознать всё до конца. Не знаю, отвечал Ламоль. Куда повели моего друга, возможно, в ад, но меня отвели в рай, из которого вас, наверное, прогнали за чрезмерное любопытство. Справедливо, Мадам. Вы замечательно прозорливы. Я с нетерпением ждал рассвета, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Но в половине 5 ко мне вошла та же дуэнья, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела меня на улицу, прошла со мной шагов 100, ещё раз заставила меня поклясться, что я не сниму повязки, пока не сосчитаю до 50. Я сосчитал до 50 и оказался на улице Сен-Антуан, против улицы Жуи. А потом Потом, мадам, я шёл в таком счастливом настроении, что не обратил внимания на четырёх мерзавцев, от которых на силу отделался. И вот теперь, мадам, сердце моё радостно забилось, когда я здесь нашёл обрывок моего пера. Я поднял его для того, чтобы сохранить на память об этой благодатной ночи. Но несмотря на моё счастливое настроение, меня мучит забота о том, что стало с моим товарищем. Он разве не вернулся в Лувр? К сожалению, нет, мадам. Я разыскивал его всюду, где он мог быть, и в Путеводной звезде, и в доме для игры в мяч, и в других приличных местах, но нигде, ни Аннибала, ни Каканаса. Говоря последние слова, Ламоль грустно развёл руками и приоткрыв этим движением плащ, обнаружил свой каллет с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорезе одежды тогдашних сёголей. "До «Да вас изрешетили", сказала Маргарита. "Вот именно изрешетили", ответил Ламоль, не отказываясь повысить себе цену, перенесённой им опасности. Смотрите, мадам, видите, от чего же вы не переменили калета, когда вернулись в Лувр? От того, что в моей комнате были чужие люди, ответил Ламоль. Как они попали в вашу комнату? спросила Маргарита с выражением изумления в глазах. Кто же был в ней, его высочество? остановила его Маргарита. Ламоль замолк. Кто находится рядом с носилками? спросила палатыня Маргарита. Два пажа и конюши. Отлично, они не веждеы. сказала моль. Кого застал ты в своей комнате, герцога Франсуа? Что он делал? Не знаю. С кем был? С неизвестным. Странно, сказала Маргарита. Значит, вы так и не нашли своего друга, продолжала она.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 «Черт возьми», — сказал Ламоль, — «будь со мной шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста, но раз ее нет, придется отложить до другого раза». Затем Ламоль прошел до улицы Роа-де-Сесиль, свернул направо, сделал шагов пятьдесят, еще раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клош-Персе и совершенно похожем на него.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 Надо было спешно сменить коллет, который, как заметила ему королева, был основательно попорчен. Поэтому он прямо направился к постели, чтобы вместо изорванного колета надеть красивый жемчужно-серый. Но, к своему величайшему изумлению, первое, что он увидел, была лежавшая рядом с колетом шпага, та самая, которую он оставил в переулке Клош-Персе. Ламоль взял ее в руки, повертел на все лады. Да, это была его шпага. «Э-э-э, уж нет ли тут какого-нибудь колдовства?» сказал он и со вздохом добавил. «Ах, если б и каканас нашелся так же, как моя шпага!» Спустя два-три часа после того, как Ламоль перестал кружить вокруг да около двуликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около пяти часов вечера, а, следовательно, уже темно. Женщина, закутанная в длинную, отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для нее до Эньи лет сорока, быстро проскользнула на улицу Руа-де-Сесиль, постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок Доржансон, вошла в нее... Затем вышла через главный вход этого рассадника на улицу. В её ряду тамполь проследовала до задней двери в доме Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь и скрылась. Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вёл за руку какая-то женщина.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 Услышав бой часов на соборе Парижской Богоматери, а что стало с беднягой Ломолем? Побегу в Лувр, может быть, там что-нибудь узнаю про него. С этими словами, как она спустился бегом по улице Мартельери и добежал до ворот Лувра быстрее лошади. Он растолкал и разметал движущуюся преграду из почтенных горожан, которые мирно разгуливали около лавочек на площади Бодуайе. и вошел в Лувр. Там он расспросил солдата-швейцарца и часового. Швейцарец как будто видел утром выходившего Ламоля, но не заметил, вернулся ли он в Лувр. Часовой сменился только полтора часа тому назад и ничего не знал. Как он нас вбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь. В комнате валялся только коляд Ламоля, но весь изодранный. и это усилило тревогу Пьемонца, тогда как Анас вспомнил о Ла-Юрьере и побежал в гостиницу Путеводная звезда. Оказалось, что Ламоль завтракал у Ла-Юрьера. Наконец, как Анас успокоился и сильно проголодавшись, попросил дать ему ужинать. У каканаса были две необходимые предпосылки, чтобы хорошо поужинать: спокойствие духа и пустой желудок.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 усиленным хорошим настроением, какое обычно наступает после еды. Новая разведка заняла целый час. За это время, как онас побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на Угольный пристани, на улице Сен-Антуан, в переулке Тизон и в переулке Клошперсе, куда, как он думал, мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Ламоль должен пройти непременно, а именно пропускные ворота во ограде Лувра. Поэтому он решил пойти к воротам и ждать там возвращения Ламоля, не доходя всего 100 шагов до Лувра, на площади Сен-Жермен-Лазар, как она сбил с ног какую-то супружескую пару и остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги.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 Вишневый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в вестибюле. «Эй, ламоль!» — крикнул пьемонтиц, снова бросаясь бежать. «Подожди, это я, как Аннас! Какого черта ты так бежишь? Уж не от меня ли ты удираешь?» В самом деле вишневый плащ не взошел, а точно на крыльях взлетел на третий этаж. «А, ты не хочешь подождать!»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 Ладно, ладно, так и есть, сказал Каканас. Я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда присутствие даже лучшего друга ни к стати, и как раз такой случай оказался у моего милого ламоля. Каканас тихо поднялся по лестнице и уселся на бархатный скамье, стоявший на площадке. Тогда я не пойду за ним, а подожду здесь. да, но если, как я думаю, он у королевы наварской, я могу прождать долго, а холодно, дьявольщина. Лучше я подожду его у нас в комнате. Поселись в ней сам чёрт, а ламолю не миновать в неё вернуться. Едва он произнёс эти слова и встал, чтобы осуществить своё намерение, как над его головой послышались лёгкие, бодрые шаги, сопровождаемые песенкой. настолько любимый его другом, что каканас тотчас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышались шаги и песенка. Это шёл действительно Ламоль из своей комнаты, а увидев, как анаса запрыгал через четыре ступеньки по маршам лестницы, отделявшим его от друга, и наконец бросился в его объятия, "дьявольщина, так это ты", сказал каканас. Какой черт и откуда тебя вывел? Из переулка Клош-Персе? Да нет, я говорю не про тот дом. А откуда же? От королевы. От королевы? От королевы Наваррской. Я туда и не входил. Рассказывай. Дорогой мой Аннибал, ты бредишь. Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых два часа. Из нашей комнаты? Да. Значит, я гнался по Ловрской площади не за тобой, когда только что. Нет. Это не ты сейчас проходил под опускной решёткой входных ворот. Нет. Не ты сейчас взлетел по лестнице, точно за тобой гнался легион чертей. Нет. Дьявольщина, воскликнул Каканас. Вино в путеводной звезде не настолько забористое, чтобы так замутить мне голову.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 этой прекрасной Маргарите. Чёрт, уже измена, сказал Ламоль бледнее. "Ну и отлично", ответил Каканас. "Ругайся сколько хочешь, только не говори, что я вру". Ламоль схватился за голову и стоял одну минуту в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности, но ревность взяла верх. Он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем не подобающий жилищу высочайших особ. «Мы добьемся, что нас арестуют», — сказал Коконас. «Но все равно это забавно. Слушай, Ламоль, а нет ли в Лувре привидений?» «Не знаю», — ответил Ламоль, белый, как нависшее над его лбом перо.